«Колония тебя, дурака, ждет!» вскипел Горшков. «Это ты понимаешь? Сколько я еще с тобой воспитательной работой заниматься должен? Включай мозговую систему снова!» И головешка понял. Он должен достать из кармана фокусника портсигар и тем самым доказать, Как выразился Горшков, высокое качество своей подлой работы. Фокусник будет поражен ловкостью рук и начнет учить Головешку цирковым фокусом. Поехали к цирку. Дождались, когда вышел Григорий Васильевич и направился к трамвайной остановке. Головешка за ним. Сели в один вагон. Головёшка пристроился за спиной фокусника. Когда на повороте трамвай затормозил, И пассажиры повалились друг на друга, Головёшка раз и нащупал портсигар. И потянул. «Не тянется!» Будто прилип к подкладке. Пришлось убрать руку. В таких случаях мозговая система головешки работала на полную мощность. Каждый мускул, каждая мышца, каждый нерв были включены. На носу даже Выступили капельки пота, но ничего не мог понять Головешка. И когда на остановке пассажиры снова повалились друг на друга, он снова сунул руку в уже знакомый карман, снова нащупал портсигар, потянул — не тянется. «Да что же это такое?» Головешка вытащил пустую руку, и тут Григорий Васильевич обернулся и взглянул на него насмешливо и вышел из вагона. Обескураженный Головешка вернулся к цирку. Но, спросил Горшков. «Включил свою...» Мозговую систему на полную мощность. Не понимаю. Вот этой самой, — Головешка протянул правую руку, два раза цапался за портсигар, а вытащить не мог. Он у него как приклеенный. Эх, один раз попросил тебя «Доброе дело сделать! И то завтра попробую!» «Попробую, попробую!» – почти передразнил милиционер. «А все от твоей несознательности проистекает!» «Я тут ни при чем! Я работал качественно! Что-то у него с этим портсигаром сделано!» Устройство там. А ты его должен перехитрить. И первый звонок устройства и фокусника, понимаешь? Обязан его перехитрить. Тогда, повторяю, в цирке работать будешь. Конечно, поведение Горшкова может кого-то и удивить, и даже показаться неправильным. Кто знает, наверное, имелись и другие способы убедить Григория Васильевича заинтересоваться судьбой Головешки. А Горшков придумал свой способ. Ведь он относился к мальчику, как к попавшему в беду человеку, и старался ему помочь. Жил Головешка без присмотра и в любой момент мог попасть в дурную компанию. Так вот, на другое утро мальчишка сидел в сквере напротив гостиницы, ждал Григория Васильевича, дождался и вместе с ним сел в трамвай. но в трамвае было всего несколько человек. Действовать в подобных условиях почти невозможно, но, помня наказ милиционера, Головешков включил свою мозговую систему на сверхполную мощность. Всего какое-то мгновение потребовалось ему, чтобы, проходя мимо фокусника, чуть задеть его плечом и... Портсигар был в кармане головешки. Вот вам и фокусник. На это второй звонок. И рассчитывал Горшков. Увидя подходившего к цирку Григория Васильевича, он приложил руку к козырьку, улыбнулся во весь рот и приветствовал во весь голос на всю улицу. Здравия желаю, гражданин фокусник! Григорий Васильевич поздоровался, тоже улыбнулся и прошел мимо. А головешка приближался с важным видом, неторопливо, смотря по сторонам независимо. Но... Нетерпеливо спросил Горшков. Мальчишка отдал ему портсигар. Золотые руки, растроганно проговорил милиционер. Научить бы их чему-нибудь хорошему. Можешь считать, что ты в цирке работаешь. Идем. Третий звонок. Конец антракта. Представление продолжается. Начинаем второе отделение нашей программы.